Глава 17 Вот что бывает, когда влезешь в неприятности без должной подготовки. Огромная строительная машина летела на нас с приличной скоростью. Если честно, я и не подозревал, что такая махина умеет ездить быстрее черепашьего бега. А оказалось, что пара десятков тонн железа вполне могут летать со скоростью бегущего человека. «Разберись с этой хренью!» — крикнул мне Мирон, обернувшись на секунду. «Мне нужно время, чтобы оторвать герб». Я оглянулся. Сторож, судя по всему, мысленно клялся больше никогда в жизни не употреблять алкоголь. Леонид заталкивал его в бытовку, подальше от опасности, но мужик оцепенел то ли от страха, то ли от удивления. Блин, Волченков, вот нашел же время. Привел нас сюда, а теперь сам вместо дела спасением гражданских занимается. Матюгнувшись, я развернулся и побежал навстречу бульдозеру, пока даже не представляя, как именно можно остановить груду железа, больше н а п о м и н а ю щ и й танк, чем строительную технику. Почему-то вспомнилась история, как в Штатах обиженный на власть мужик разнес такой же махиной целый город, причем никто так и не смог его остановить, как не пытались. Бульдозер громил все на своем пути, пока не заглох, и только затем его хозяин пустил себе пулю в лоб. От расстройств, наверное. Может быть, просто не хотел сдаваться? Сейчас уже и не узнаешь. Но там-то понятно, мужчина решительный оказался и долго готовился к акции возмездия. А вот это все как понимать? Хозяин усадьбы пришел высказывать свое недовольство? Или он уже сумел вызвать себе на помощь еще кого-то? В голове, конечно, мелькнула малодушная мысль, что тракторист просто решил перегнать свою технику на новую площадку, но я тут же отбросил ее в сторону. Времена стахановцев давно канули в лету, так что водители этих агрегатов явно спят без задних ног. Ну или как минимум до утра лезть за рычаги не собираются. Так что за рулем бульдозеры явно кто-то, желающий укатать нас в местную грязь. Причем чем глубже, тем лучше. е а а Раздался за моей спиной то ли крик, то ли стон, смешанный с болью и злостью. Обернувшись, я увидел, что на ноге Мирона повис один из слуг семейства фон Ауэров. Блин, как он тогда называл этих противных коротышек? Карлик буквально обнял ногу моего напарника в районе колена и впился зубами в мягкую плоть. «Аур-кнехты!» — вспомнил. «Вот же твари! Они мне прямо-таки сразу не понравились!» «Отпусти! Сука, отпусти!» Орал Мирон и пытался ударить п о ш и в ц а молотком, но никак не мог сделать этого, потому что второй слуга, ц е п л я я с ь за одежду, полз по телу моего друга вверх, желая, скорее всего, добраться до лица или до горла. Напарник пытался сбросить с себя обоих зубастых карликов, но это было крайне затруднительно, потому что слуги хозяина Майората не только кусались... но еще рвали на нем одежду и молотили своими крепкими кулачками по многострадальной тушке Мирона, по всей вероятности, достаточно болезненно. Мой друг не сдавался. Балансируя на металлической бочке, он размахивал всеми четырьмя конечностями одновременно, не давая коротышкам исполнить задуманное. Как бы сильно мне сейчас этого не хотелось, но броситься на помощь другу возможности не было. Бульдозер представлял более серьезную угрозу. Причем, если я попытаюсь спрятаться от него, то он просто перемелет Мирона в мелкий фарш своими гусеницами. Поэтому я кинулся не от бульдозера, к нему, на ходу пытаясь понять, как попасть в кабину и остановить эту громадину. Свет фар продолжал слепить меня, и я никак не мог рассмотреть, что за сволочь сидит за рычагами. Подобрав земли какой-то камень, я прыгнул в сторону, стараясь оказаться сбоку от движущейся махины, которая по-прежнему неумолимо двигалась вперед. Я уже занёс руку для броска, когда понял, что целиться мне, собственно, не в кого. Кабина бульдозера оказалась пустой. Обалдев от увиденного, я на секунду застыл, а потом бросился к машине. До бытовок оставалось не больше 40 метров. Этот ходячий танк следовало остановить как можно быстрее. Вот только как! Кабина находилась выше моей головы. Гусеницы создают бурную реку лязгающего железа, которая грозит утопить любого, кто попробует к ней приблизиться. Бульдозер ехал мимо меня... а я никак не мог сообразить, как добраться до рычагов управления. Если этим танком никто не управляет, то я могу честно сказать, что, наверное, видел все в этой жизни. Представьте себе железные чудища, громко рычащие, фыркающие, воняющие отработанным мазутом и с дребезжащим ковшом впереди себя. И плюс ко всему эта груда железа весьма быстро ползет в нашу сторону. Если паровоз когда-то сравнивали с дьяволом, то я готов, положа руку на сердце, ответственно заявить, что они ошибаются. Эти люди не видели бульдозер. Я судорожно озирался в попытках отыскать хоть что-то, способное помочь мне попасть в кабину. Но все оказалось каким-то неправильным и ненужным. Я плюнул и решил рискнуть. Оттолкнувшись разбега от кучи камней, лежащих на краю карьера, я изо всех сил прыгнул и буквально взмыл над поверхностью земли. «Мама дорогая, что я творю?» промелькнула в голове мысль и о к а з а л о с ь тут же выбита ударом о железный борт б у л ь д о з е р Автоматом зацепившись за какой-то выступающий рычаг, я первым делом подтянулся сам и подтянул к животу ноги. Прямо подо мной лязгали траки гусениц, меня раскачивало из стороны в сторону, а на уровне лица поблескивало в отблесках фары фонарей стекло кабины. Единственной радостной новостью было то, что я все-таки ошибся, и водителю техники был. Правда, совсем не такой, как я ожидал увидеть. По полу кабины носился еще один ауркнехт. Причем со стороны создавалось впечатление, что он просто беспорядочно жмет и дергает за все выступающие детали, до которых может дотянуться. Я поймал момент, когда мое тело качнулось в сторону кабины и, вытянув ноги вперед, влетел прямо сквозь стекло внутрь, буквально через секунду осознав всю глупость этого поступка. Нет, стекло разбилось, и кроссовки мои угодили точно в голову коротышки, а вот все остальное застряло на улице. Стараясь не думать о том, что у меня слишком широкий таз, и, не обращая внимания на многочисленные порезы, я кое-как влез внутрь и немедленно получил увесистый удар в голову. Противный коротышка не собирался сдаваться. Он бросился на меня, размахивая руками, а бульдозер продолжал катить прямо, даже не планируя останавливаться. В кабине оказалось ужасно тесно, но я сумел извернуться и легнуть карлика ногой в живот. Ауркнехт ударился головой о железную стойку, покрутил ею, и что-то, бурча себе под нос, снова кинулся на меня. Я ударил его снова... Сначала рукой, а потом снова добавил ногой. В какой-то момент дверь кабины распахнулась, и я изловчился вытолкнуть коротышку наружу. Раздался противный треск, сопровождаемый воем ужаса, но мне было некогда думать об этом поганце. До Мирона, продолжающего драться со слугами хозяина м о й р а т а оставалось совсем немного. Почему же он не останавливается? В этот момент Волченков, наконец, запихал сторожа в бытовку и бросился к нам на помощь. Это было очень вовремя, потому что за спиной моего напарника собирались клубы черного дыма, и я совсем не был уверен в их естественном происхождении. Не понимая, что делать с бульдозером, я решил просто развернуть его. Рванув на себя правый рычаг, я с радостью увидел, что машина слушается управления. Бульдозер начала заносить в сторону, но в этот же момент я почувствовал, как меня обдало могильным холодом, а грудь сдавила так сильно, что я не могу сделать даже вдоха. С огромным трудом, повернув голову, я увидел слугу барона фон Ауэра. Надо сказать, что сейчас бледный юноша совсем не напоминал того застенчивого скромняшку, с которым мне довелось познакомиться пару дней назад. Он смотрел на меня с чувством превосходства и презрения, а движения были четкими и уверенными. Дышать я уже перестал, но слуге, видимо, этого показалось мало, потому что острой болью пронзила грудь. Мое сердце начало биться значительно медленнее, И наверняка лишь медвежья живучесть не давала до сих пор потерять сознание. Именно в этот момент я понял, что иногда все-таки хорошо быть толстым. После того, как я навалился всем весом на рычаг бульдозера, уже можно было ни на что особо сильно не отвлекаться. Железную махину занесло вправо, снеся ковшом один из столбов, поддерживающих крышу. Описав не особо изящный полукруг, нас развернуло в обратную сторону. Я сполз с рычага и с чувством глубокого удовлетворения наблюдал за тем, как бульдозер приближается к котловану. Что-то меня ударило по голове, а затем я осознал, что непроизвольно бьюсь затылком о стенку кабины. Я воспринимал происходящее отстраненно, то ли от ударов, то ли под воздействием какой-то магии. Главное, что бульдозер никак не угрожал Мирону. Сейчас он свалится на дно огромной ямы, и все закончится. Над ухом выругались на неизвестном мне языке, а затем ощущение чужого присутствия внезапно исчезло. Надо признаться, крайне вовремя, потому что до края оставалось буквально несколько метров. Я напряг последние силы и прыгнул как можно дальше, надеясь, что не зацеплюсь за продолжающие грохотать гусеницы. Да чего же хорошо лежать на земле и дышать. В холодной грязи на стройплощадке с кровоточащим затылком, но зато дышать полной грудью. Я перевернулся на живот и приподнял голову. Мирон продолжал драться с ауркнехтами, но клубов дыма за его спиной уже не было. Судя по всему, в этом была заслуга Волченкова, который заканчивал рисовать на стене бытовки какую-то сложную фигуру. Я увидел, как Леонид с разбега ногой вперед ударил в спину одного из ауркнехтов. Затем он оттолкнулся от карлика, как от ступеньки, и, подпрыгнув, схватился двумя руками за висящий герб. н а п р я г ш и с ь всем телом, безопасник для верности уперся ботинками в стену бытовки и рванулся назад, отдирая от стены злосчастную деревяшку. Оркнехты завизжали и рванулись к Волченкову, но неожиданно для себя оказались между двух огней. Окровавленный, весь в изодранной одежде, Мирон не собирал создаваться. Матерясь в лучших традициях преподавателей тактики о б щ е г о и с к о в о г о боя нашего института, мой напарник, ежесекундно протирая глаза, шел по пятам карликов и размахивал так и невыпущенным из рук молотком. Выглядело со стороны все это, возможно, красиво, но я понимал, что моему другу очень и очень больно. Воспользовавшись тем, что а р к н е х т ы постоянно отвлекаются на Мирона, Леонид кинулся к своей сумке. Покопавшись внутри, он извлек какой-то агрегат и пластиковую бутыль. Встав над гербом и не обращая внимания на вцепившегося ему в ногу слугу хозяина усадьбы, Волченков чуть поколдовал с механизмом, и я понял, что это бытовая газовая горелка. Узкий язычок пламени коснулся деревянных завитушек, и в тот же момент мои уши заложило от пронзительного крика. Кричали о р к н е х т ы замерев на месте и глядя на герб, причем один из них не обращал внимания на удар молотком, которым ищедро осыпал его Мирон. Вот он упал, получив серьезные повреждения головы, но даже тогда его постепенно стекленеющие глаза продолжали смотреть в сторону герба м а й р а т а Полшенков оставил попытки стряхнуть карлика с ноги и прижег его пламенем своей горелки. Слуга заверещал и закрутился на месте, пытаясь затушить огонь. легко занявшийся на ткани балахона. Мне показалось, что он попытался сбросить одеяние на землю, но затем отпрыгнул от безопасника и начал кататься по земле. Леонид уже не обращал на коротышку никакого внимания. Несмотря на то, что рядом с ним крутился враг, казалось, что все его внимание целиком посвящено деревянной конструкции на земле. Мне вообще показалось, что Волченков забыл о существовании а р к н е х т а как только тот отпустил его ногу. У малыша все-таки получилось потушить пламя на одежде, но он продолжал лежать на земле, не подавая признаков жизни. «Хватит отдыхать, бездельник!» — прохрипел мой напарник, взмахивая рукой. «Иди сюда, надо навести порядок!» Мирон схватил тело карлика, который по-прежнему валялся без движения, и за ногу потащил его к краю карьеры. Мне было не очень хорошо видно, получается ли у Леонида подпалить злосчастный герб, Безопасник упорно водил горелкой над деревянной конструкцией, но, судя по всему, старое дерево упорно сопротивлялось огню. Волченков тряс горелку, что-то кричал, по-видимому, ругался, но ни дыма, ни пламени пока не появлялось. Тогда безопасник наконец вспомнил о бутылке, которая была отброшена в сторону под натиском ауркнехта и до сих пор валялась где-то рядом. Отложив горелку в сторону, он оглянулся и потянулся к сосуду, валявшемуся неподалеку. «Может быть, просто разломать его?» предложил я Волченкову. Безопасник ничего не ответил, сосредоточенно возясь с пластиковой бутылкой. «Мне кажется, что лучше все-таки сжечь!» — крикнул Мирон. «А то вдруг эти кусочки сохранят силу!» К этому моменту мой напарник уже дотащил до края карьера второго аркнехта, бросил его рядом с первым и теперь победоносно оглядывался на меня. Резкий порыв ветра швырнул его лицом в грязь и протащил по земле несколько метров. «Конечно, сохранят!» — расхохотался появившийся рядом с ним барон фон Ауэр. Он подошел к Мирону и наступил ему на спину. Мой друг захрипел, извиваясь от боли. «Отойди от моего фамильного герба!» — приказал он Волченкову, стоящему с бутылью в руке. «Может быть, тогда я сохраню жизнь тебе и тем, кто пришел сюда с тобой?» «Обязательно!» — кивнул Леонид и, перевернув бутыль, начал обильно поливать деревянную фигуру. Барон заверещал что-то на немецком... А Мирон захрипел еще сильнее. Я рванулся к нему, но тут же почувствовал могильную силу, держащую меня и мешающую двигаться. Не оборачиваясь, чтобы не терять времени, я рванулся еще сильнее и начал материться. Из моего рта вылетали самые грязные слова, которые я только слышал в своей жизни. Русские, армянские, киргизские, узбекские. Я орал, и мне казалось, что с каждым новым криком д в и ж е н и е даются мне легче. Тем временем Волченков поднёс гербу горелку, и деревяшка, наконец, вспыхнула ярким пламенем. С неба грохнуло. Ветер поднял вверх с земли камни и мелкие предметы, которые буквально дождём осыпали Леонида. Но безопасник продолжал стоять на широко расставленных ногах и смотреть, как потихоньку разгорается деревянная конструкция. Ветер кружился всё сильнее, а перед Волченковым материализовались две знакомые призрачные фигуры. Они медленно кружили вокруг него, впрочем, почему-то не делая попыток приблизиться. Безопасник поднял взгляд, внимательно посмотрел на обоих и вдруг расхохотался. «Что? Съели?» — выкрикивал он слова, перемешивая их с ругательствами. «Вам здесь ловить больше нечего!» Боковым зрением я поймал какое-то движение и, повернув голову, обалдел от увиденного. Один из ауркнехтов вставал на ноги. Мирон продолжал лежать без движения, Рядом с ним я увидел валявшийся гвоздодер. Подхватив его как дубинку, я пошел навстречу коротышке, продолжая выкрикивать проклятия. Коротышка шел, покачиваясь из стороны в сторону. Я увидел, что его товарищ тоже пытается подняться, но его ноги каждый раз просто подламываются, и он снова падает в грязь. Не знаю, какая сила звала к себе этих несчастных маленьких уродцев, но они упорно шли навстречу своей смерти». Я размахнулся гвоздодером и с молодецким уханьем опустил его на голову карлика. Тот дернулся, но никак не отреагировал на мой удар, продолжая идти вперед, глядя сквозь меня. Я мотюгнулся и ударил еще раз. Железка застряла в голове у ауркнехта, но даже это не могло заставить его изменить намерение. Внезапно позади меня раздался дикий крик, а затем коротышка упал передо мной на колени и тоже закричал. Он кричал, протягивая вперед руки, и я обернулся. Фигура барона истончалась и постепенно превращалась в пыль, которую немедленно развеивал ветер. Хозяин Майората бился вдоль неведомой черты, не в силах пересечь ее, а Волченков молча смотрел на призрака и улыбался. У его ног догорал герб. Слуга барона выкрикнул длинную фразу на немецком, а затем просто исчез — без каких-то видимых повреждений. Тень барона посмотрела на то место, где только что стоял юноша, вздернула руки вверх, но крикнуть уже ничего не успела. Она развоплотилась окончательно. «Хм, как интересно!» — ошарашенно подумал я. «Герб не имеет отношения к слугам. И что теперь?» Стоящий передо мной коротышка повалился на землю, а затем вспыхнул черным пламенем. Я увидел еще два маленьких костерка, которые, впрочем, погасли так же внезапно, как и появились. Даже ветер стих, подумал я с изумлением. Вот только чародей оказался не тот, про которого мы думали. И, судя по всему, сгоревший герб слуге хозяина усадьбы был абсолютно не страшен. В этот момент хлопнула дверь бытовки, и на пороге появился сторож, про которого я, если честно, уже успел и забыть. Судя по его крайне неустойчивой позе, все это время, пока мы пытались сжечь герб, он принимал на грудь эликсир храбрости и вылез наружу лишь тогда, когда все закончилось. «Я вызвал полицию!» Гордым и одновременно вдрободан пьяным голосом заявил он. «Да-да, вызвал!» «Вот она вам!» Он помахал нам кулаком, а потом, видимо, сообразив, что рискует нарваться на не совсем адекватную реакцию, живо спрятался внутри, не забыв запереться. Я посмотрел на Волченкова и понял, что он думает почти о том же, что и я. «Судя по всему, чародеев в роду фон а у р о в все-таки не было», — прохрипел я. «Неожиданно для меня самого у меня дико болело горло, как будто я болею чем-то противным, вроде гнойной ангины. Я думаю, что он просто не был ведущим в этой паре», — покачал головой Леонид. «Но этого юношу, если честно, в расчет совсем не воспринимал». «И где его теперь искать?» Тело болело, а каждое сказанное слово отдавалось уколами в лёгких. Мне хотелось в душ, а затем лечь спать и не просыпаться хотя бы сутки. «Костян сейчас...» «Он будет мстить, я уверен...» Мирон приподнял голову, но затем всё же упёрся лбом в сложенные перед собой ладони. «Может быть, стоит поискать в архивах ритуал призыва?» Неуверенно предложил Леонид, а меня не отпускала только что пришедшая в голову мысль. «Костян...» крикнул я. «Костян дома один! э т о т в а р наверняка захочет достать его!» Я рванулся, что было сил в сторону дома приятеля. Бежать было откровенно тяжело. Скорее, я ковылял, как раненая утка. По крайней мере, Волченков легко обогнал меня буквально через пару минут, и дальше я уже ориентировался лишь на его спину. Когда я заходил в подъезд, на третьем этаже уже слышались глухие удары. Леонид звонил в звонок и долбил стальное полотно руками и ногами, «Не открывает!» С отчаянием сказал он мне, когда я, наконец, сумел доковылять до нужного этажа. «Стучи, а я пойду с улицы посмотрю. Может быть, как-то через балкон можно?» Я хотел было сказать, что у Костяна буквально в соседнем дворе должны жить родители, и, возможно, ключи от квартиры приятеля есть у них, как вдруг за нашей спиной щелкнул замок соседней квартиры. «Алло, любезные!» Раздался крайне возмущенный голос. с о ч е г о это мы тут шаримся ночью?» «Госбезопасность!» — привычно махнул Ксиба и Леонид. «Скажите... Бум!» Раздалось в ответ, и я с удивлением увидел, как голова Волченкова после пушечного удара в подбородок встречается с подъездной стеной и медленно вместе с телом сползает на пол. «Я говорю, чё шаримся?» Продолжал возмущаться неизвестный, а я с грустью подумал, что в Чкаловске ничего не меняется. Сначала бьют, потом спрашивают...